«А толку-то?» — сварливо спросил он. «Все равно пойдем ко дну. Не сейчас, так через полчаса. Не все равно». Я поймал себя на том, что пытаюсь говорить с ним как взрослый с упрямым ребенком. Благо приобретенная разница в возрасте, поначалу казавшаяся только внешней, постепенно давала себя знать. Человек не может долго находиться в такой холодной воде. Сердце, знаешь ли, останавливается. «Как я его понимаю!» — язвительно фыркнул мой друг. Но это происходит не сразу, терпеливо продолжил я, поскольку мы с тобой уже убедились на собственном опыте, что смерть здесь всего лишь способ открыть очередную дверь, значит, нам следует заботиться только об одном: умереть как можно комфортнее. А замерзать гораздо приятнее, чем тонуть. Скоро тебе покажется, что стало тепло. Правда? ехидно переспросил Мелифара. Скорее бы уж. Вода холодная, так что всё произойдёт довольно быстро. Горько усмехнулся я. Гарантирую. Дай руку. Он распластался на воде рядом со мной и тяжко вздохнул. Хочешь, я расскажу тебе о своём самом большом страхе последних дней? Я боюсь, что однажды мы с тобой умрём не одновременно, а поочерёдно, и потом оживём в разных местах. Я сойду с ума, если рядом не будет твоей паскудной морды дружища. Да, согласился я. Это было бы скверно. Иногда мне кажется, что я не смогу расстаться с тобой, даже если мы когда-нибудь выберемся отсюда. Он засмеялся отрывистым лающим смехом, тут же захлебнулся и немного успокоился. Нам придётся поселиться вместе, причём не просто в одном доме, а в одной комнате. Плакала моя личная жизнь. Ничего, утешил его я. Буду отворачиваться в случае нужды или ночью превращаться в ночной столик. Уверен, не велика наука. Ты был прав. «Я уже чувствую, что согрелся», — удивлённо признался Мелефара. «Хороший признак», — кивнул я. «Значит, смерть уже рядом. Давай-ка действительно возьму тебя за руку, а то и правда потеряемся». «Расскажи мне свою теорию», — попросил Мелефара. «Что ты там говорил об исполнении желаний? И почему ты уверен, что мы угодили в этот океан лишь потому, что хотели умыться? Почему в таком случае не в чью-нибудь ванную комнату? Потому что у нас было скверное настроение», — объяснил я. Мы смотрелись на всякие страсти из окна, да ещё и тётка эта орала как чумная. Мне кажется, реальность лабиринта очень чутко реагирует именно на настроение. Помнишь, в каком славном расположении духа мы попали на ярмарку, где хозяничали все эти милые тётки. Мы хорошо отдохнули у старой герды, нас накормили, переодели, тебя ещё и приласкали. Мы перестали бояться и ждать подвоха. И всё было хорошо. Мы оказались на этой безумной ярмарке. Весело, безопасно, кормят на халяву, да ещё и след нашего беглого короля там обнаружился. Потом мы захотели спать, да так сильно, что нас больше ничего не интересовало. И тут же попали никуда-нибудь, а в спальный вагон поезда. Правда, он был частью довольно неприглядного мира. Ну, до этого уже дело десятое. Помнишь, я говорил тебе, что надо сначала исправить настроение, а уже потом соваться в дверь. Ну вот, я так увлёкся изложением своей свеженькой теории, что на время забыл о нашем бедственном, откровенно говоря, положении. А когда мы умираем, вяло спросил Мелифара, куда мы попадаем в этом грешном лабиринте после смерти? Ещё не знаю, честно признался я. Ну, по-моему, это как раз абсолютно вне нашего контроля, что-то вроде лотереи. Как повезёт. Знаешь, а я забыл в этом проклятом сарае на колёсах сумку с гостинцами нашей подружки. Печально признался мой друг. Впрочем, запасы нам здесь всё равно не пригодились бы. Кстати, что бы ты там ни говорил, она была очень хороша. Мне даже жаль, что ты видел её только в образе старухи. Слушай, я очень не хочу ещё раз умирать. Не хочу становиться ещё младше и глупее. Куда уж дальше? И не хочу, чтобы ты старел. Вдруг потом окажется, что это нельзя исправить. Я тоже не хочу, вздохнул я. А толку-то Есть конструктивные предложения? Нет, печально признался он. Но когда мы снова воскреснем, Макс, я постараюсь всё время быть в хорошем настроении. И ты тоже постарайся, ладно? Вдруг ты прав со своей дурацкой теорией, и это поможет. Я больше не хочу так влипать. Ни за что. Где там твоя рука? Слушай, я почему-то боюсь. Это ненормально вот так спокойно лежать в воде и ждать смерти. Это сводит меня с ума. Погоди-ка. Изумлённо сказал я: "Есть идея. Сейчас будем развлекаться. Ты раздется сможешь?" "Без проблем", вяло согласился Мелифара. Потом его природное ехидство взяло верх над меланхолией, и он спросил: "Ты что, хочешь посмотреть на меня голенького напоследок?" "Да, вот уж в истинну предсмертное утешение", фыркнул я. "Давай, давай, снимай свою куртку, да смотри, чтобы она не ушла камнем на дно. Штаны можешь оставить, а то ещё утонешь, запутавшись в штанинах". К тому же, без них тебе будет неловко, если мы не приведем, господи, окажемся в каком-нибудь населённом месте. Макс, что ты затеял? взбужденно спросил Мелифара, вытаскивая руку из узкого рукава мокрой тяжёлой куртки. Я пытаюсь нас спасти, честно сказал я. Терять всё равно нечего, так почему бы не попробовать побарахтаться? Помнишь, из какой фигни мы построили арку перед тем, как попали к твоей зазнобе, старой герде? И ведь сработало. Я хочу попробовать соорудить из наших шмоток что-то вроде заколдованного круга на воде. Чем не выход? Лишь бы моё сооружение продержалось на поверхности хоть пару секунд, пока мы туда занырнём. "Макс", прочувствованно сказал Мелифара. "В глубине души я всегда полагал, что ты кретин, а я гений. Жизнь рассудила иначе. Но мне ни капельки не обидно. У меня уже пальцы не слушаются, но это ерунда, я с ними разберусь. Что надо делать?" рвать рубашку на полосы. и связывать их между собой, чем скорее, тем лучше. У меня тоже левая рука почти отнялась. Надо успеть, пока мы ещё можем хоть как-то шевелиться. Потом было несколько минут абсолютного кошмара. Раздеваться, болтыхаясь в воде, само по себе то ещё удовольствие. Рвать рубашки из прочной вурдалаки бы её съели ткани непослушными руками, связывать куски тяжёлой мокрой материи неописуемо. Но мы сделали это, потому что человек, которому нечего терять, способен на всё. Наверное, это и есть та самая истинная магия, которая остаётся при нас даже там, где обычная волжба сердца мира и хитроумные чудеса наших могущественных учителей перестают работать. Мы свернули жгут материи в уродливое кривое кольцо, достаточно широкое, чтобы два полуголых человека могли одновременно нырнуть в него, как дрессированные дельфины в аквапарке. Мы завязали последний узел, посмотрели друг на друга безумными от внезапной дикой надежды глазами, Мои молодцы, дружища, хрипло сказал кто-то из нас. Я слышал эти слова, но так и не понял, чьи губы произвели их на свет, и одновременно разжали руки. Матерический круг тут же начал тонуть, но мы успели проскользнуть в эти ненадежные ворота. Когда я понял, что моё тело больше не погружено в воду, я, кажется, самым вульгарным образом потерял сознание. Последнее, что я ощутил, — железная хватка мелифара. Удивительно еще, что он не сломал мне запястья. Я отделался багровым браслетом, который оставался при мне еще много дней, то и дело причудливо изменяя оттенки, как это свойственно лишь закатам и синякам. Я пришел в себя и долго не открывал глаза, наслаждаясь удивительными мелкими подробностями из жизни своего тела. Ему было тепло, сухо и вообще очень хорошо». Оно лежало на чём-то мягком и было укрыто чем-то не менее мягким. Почему-то я боялся, что весь этот неземной кайф может закончиться, если я открою глаза и пойму, куда попал. "Эй, Макс, не притворяйся. Я же вижу, что ты уже акклимался", весело сказал Мелифара. "Какой ты всё-таки молодец. Мы попали в очень славное место, отсюда даже уходить будет жалко. Наверное, это награда за хорошее поведение. Приют для усталых героев, которые никогда не сдаются". «А теперь еще раз и помедленнее», — проворчал я. «Я пока совершенно не соображаю, душа моя». «Ну, положим, это твое нормальное состояние», — жизнерадостно заявил мой друг. «И вообще, соображать сейчас совершенно не обязательно. Лучше просто приходи в себя, мне без тебя скучно. Кстати, хочешь согреться? Здесь имеется полный кувшин грандиозного горячего пойла. Вернее, уже пол кувшина, потому что я его дегустировал». Будешь делать вид, что тебе ещё дурно, до да дегустирую до дна, так и знай. Давай сюда своё поилo, великодушно согласился я. Ты и мёртвого уломаешь. Я осторожно приоткрыл один глаз, а потом и другой. Вопреки моим потаённым опасениям, сладостное наваждение не рассеялось. Я обнаружил, что лежу на широком мягком диване под толстым клетчатым пледом. Диван стоял в углу большой комнаты, заставленной громоздкой, но душевной мебелью. очертания которой показались мне вполне привычными, а назначение поддающимся осмыслению. Самым экстравагантным предметом обстановки был огромный в пол стены камин. Там приветливо потрескивали поленья и деловито суетился живой огонь. В центре помещения царил круглый обеденный стол, таких размеров, что на нём вполне можно было проводить конкурс бальных танцев. Вокруг стола скакал мой друг, бодрый как борзая в начале охоты. Три окна выходили в заснеженный двор. Я встал, закутался в плед. Разлучить меня с колючим прямоугольником толстой клечатой ткани сейчас можно было лишь силой, да и то, честно говоря, сомневаюсь. Подошел к окну, с удовольствием отметил, что ноги меня очень даже держат. Уселся на широкий отделанный деревом подоконник. Долго разглядывал темные лоскуты вечно зеленого кустарника, выбивающиеся из сугробов. Как непослушные вихри из-под шапки школьника, снежные хлопья медленно кружились в воздухе. Одни опускались на землю, другие, подхваченные ветром, взлетали вверх. Получалось, что снег идёт одновременно и вверх, и вниз. Это умиротворяло. Милифар наконец подошёл ко мне с кружкой. Он был одет в ярко-алый свитер и зелёные лыжные брюки. На ногах красовались толстенные полосатые носки, расцветка которых имитировала радужный спектр. ту ещё зрелище, честно говоря. Снег, неуверенно сказал он. Это ведь настоящий снег, не тёплая каша, по которой мы брели в том пекле. Снег, согласился я, осторожно пробуя незнакомое питьё, которое оказалось экзотической разновидностью очень слабого грога. Всего лишь снег, зато настоящий. Влажная соль небес, перхоть ангелов, звёздный пух. Ты чего? Изумлёна спросил Мирифара: "Так называют снег на твоей родине?" "Так и называю снег только я". залпом прикончив содержимое кружки, я стал сентиментален и словоохотлив. Не обращая внимания, когда-то я писал дрянные стихи дружище. Порой это даёт о себе знать, особенно после переохлаждения, как застарелый радикулит. Скажи лучше, как мы сюда попали? Я позорно отрубился в самый интересный момент. Да, и я заметил, ехидно согласился он. Обыкновенно попали, как всегда. Мырнули, и я почти сразу почувствовал, что воды больше нет, а под животом что-то тёплое и колючее. Оказалось, ковёр. Рядом валялся ты, бессмысленный и бесполезный. Но я не стал выбрасывать твою практически бездыханную тушку на задний двор, прозорливо рассудив, что ты мне ещё пригодишься. Поэтому я заботливо возложил твой прах на ложе и даже укрыл его первой попавшейся тряпкой, чтобы глаза не мозолил. А уж потом заметь, только потом занялся собой. Из всего вышесказанного ты должен сделать вывод: я твой лучший друг, и без меня ты давным-давно пропал бы. Ясно, улыбнулся я. Ладно, могу сделать такой вывод, если хочешь. Я соскользнул с подоконника, обошёл комнату по периметру, рассеянно разглядывая мелкие детали интерьера. Открыл тяжёлую створку огромного шкафа. Его содержимое соответствовало моим самым дерзким ожиданиям. Здесь было полным, полно полно тёплой одежды вполне приемлемых фасонов и расцветок. Порывшись в этом добре, я нашёл уютный толстый свитер из некрашеной белой шерсти и не менее уютные мягкие фланелевые брюки. Переоделся. Мелифара наблюдал за моими действиями с сочувственным интересом. "Похоже на ташёрскую пижаму", вздохнул он. "Как впрочем и мой костюм". Но мой, по крайней мере, похож на нарядную ташарскую пижаму. Я благородно воздержался от комментариев по поводу его экипировки, хотя тема, конечно, благодатная. Потом мы устроились в уютных глубоких креслах. Я нашёл на каминной полке трубку и табак. Находка повергла меня в восторг. Мелифара терпеливо ждал, пока я завершу возню с этими священными предметами. Для человека его темперамента вполне подвиг. Макс Наконец начал он: "Объясни мне, пожалуйста, как мы с тобой будем жить дальше? Долго и счастливо, блин", хмыкнул я. "Ты это хотел от меня услышать? Не валяй дурака", сердито сказал мой друг. Когда мы болтались в океане, ты излагал некую теорию, где сказать, здесь всё зависит от нашего настроения. Надеюсь, ты не очень обидишься, если я скажу, что в тот момент мне было довольно трудно сконцентрироваться. Поэтому я хочу послушать тебя ещё раз. Самое главное, ты запомнил Я пожал плечами. А всё остальное так, лирика. Да, я почти уверен, что здесь всё зависит только от нашего настроения. Я сейчас думаю, что Джуфен совершил роковую ошибку, когда честно сказал нам с тобой, что лабиринт Мёнина скорее всего страшное место. Уверен, если бы он сочинил что-нибудь оптимистичное, дескать, это такой волшебный цирк для заскучавших юных колдунов или огромный квартал свиданий для заблудившихся между мирами, никакой жабы не было бы. Ни жабы, ни болота, нет в упеку сманной каши под ногами и с сапфировым восходом для поэтически настроенных мертвецов. Даже волосатые люди и свалка от горизонта вряд ли попались бы нам на глаза. Мы бы перелетали, как беззаботные птички, с одной ярмарки на другую, не успевая запомнить имена своих случайных подружек. Кстати, я почти уверен, что именно таким образом проводят время наше блудное величество. Потому что он, в отличие от нас, не привык ждать от жизни крупных неприятностей, Мелифара, понимающе поднял брови. "Ну да, короли существа избалованные. И кроме того, Гурик не имел удовольствия насладиться на дорожку устрашающей лекцией с Эрджуфина о лабиринте. Возможно, он вообще так и не понял, куда попал, да? Но ну, наконец-то узнаю старого доброго сэра Мелифара", рассмеялся я. "Гловишь на лету, ошипываешь и потрашиваешь". "Так, ага, потрашу помаленьку", с комичной серьёзностью подтвердил он. Какое-то время мы молчали. Я курил трубку, мой спутник задумчиво крутил в руках опустевший кувшин. Потом он встал и устроил тщательный обыск помещения на предмет съестных припасов. Довольно долго казалось, что нам ничего не светит. Так что по неволе придётся покинуть этот рай земной в поисках куска хлеба. Но на десятой примерно минуте поисков нам повезло. В одном из шкафов Мелифара нашел большой холщовый мешок с настоящими грецкими орехами, банку сардин, коробку шоколадных конфет и аккуратный деревянный бочонок, до отказа набитый сухофруктами. Напоследок он извлек оттуда бутылку коньяка, неизвестной мне марки. «А это что такое?» — с надеждой спросил он. «Не как выпивка?» «Она самая», — благодушно согласился я.